Глава третья. Карлик-качель из Нижней Субуры. Творить чудеса есть дар благодати, рождённым в благодати. Как злые люди могут совершать чудеса, так и злые духи могут совершать их, если это позволяет им сила. Все чудодеия антихриста и ведьм могут быть названы ложными, поскольку они совершаются для обмана людей. Яков Шпренгер, Генрикус Инститор, Молот-Ведем, часть вторая, 1487 год. На следующий день, отойдя от сна, Тадеу послал Джузеппе в харчевню за едой и утренними новостями. Удовлетворенный отдыхом и в ожидании завтрака, Мак приступил к медитации, погрузившись в себя. део так увлекся самосозерцанием, что даже не услышал, как в комнату вернулся Джузеппе. Слуга поставил на стол кувшин со свежей водой, жаркое из дикой утки, положил сыр, хлеб и молча встал рядом. Мак тут же закончил духовные практики и вскоре приступил к завтраку. «Что ты узнал в харчевне? И не стой рядом, присядь и отведай чего-нибудь, хотя бы сыра». Предложил Тадео. «Спасибо, сеньор, я совсем не хочу есть. После вчерашней дороги мне немного не по себе. Кроме того, я не привык сидеть с сеньором за одним столом. Это пренебрежение к высокому родовому положению дворянина», ответил Джузеппе без доли лукавства. «Отлично, ты привык к тому, что я калабрийский дворянин Арсина Ди Савельи. «Я не настаиваю, но если желаешь утки, то садись, а то больше не предложу. Рассказывай, о чем болтают слуги и посетители». Холодно улыбнувшись, ответил Тадео, приступая к жаркому. Джузеппе сел рядом и начал делиться новостями. «Я походил между столами, прислушиваясь к сплетням. Поговорил с посетителями харчевни, со слугами». Посудачил с этой девицей Агатой, что вчера была так мило с нами. И вот что узнал. Нижняя Субура просто кишит еретиками, бандитами всех мастей и всякими отбросами Рима и Италии. В ночное время редко кто решается свободно гулять в этом районе города. Как говорят местные жители, хорошо, если после ночного нападения у какой-нибудь случайной жертвы останется хотя бы пара зубов. В любое время суток в ней можно найти чего душе угодно: садомию, продажную любовь, опиум, контрабандное оружие, порохи, яды, всякие незаконные снадобья, поддельные документы. Совсем не ново. Я знаю это и без тебя. Есть что-нибудь более интересное? Жестко прервал рассказ Тадео. Джузеппа несколько обиженно заявил: "Это еще не все, сеньор." Послушайте дальше. В последнее время всех жителей обеих субур беспокоят участившиеся случаи и пропажи и зверских убийств ночных блудных девок, выставляющих себя на продажу, а также их охранников и сутенеров. Это началось совсем недавно, год назад. Якобы об этом тайно судачит весь темный трущобный город, за исключением богатых сеньоров, которым нет дела до дешевых проституток. тем более до да и грешных помощников. Говорят, что убитые девицы, сутенеры и охранники обычно выходили на работу только в ночь. Якобы их находили в разных местах со вспоротыми животами и рассеченной грудью. Это самая жаркая новость, о ней говорят все, кому не лень ворочать языком. Это тоже не новое. Я прочел об этом в газетенке, что была в торговой лавке. там, где приобретал для тебя книги. Надеюсь, ты узнал, кого обвиняют в убийство», — уточнил маг. Джузеппо, страшно закатив глаза, продолжил. «Конечно, выяснил. Посетители говорят, что в Нижней Субуре кто-то из вельмож с высокими гербами в глубоком подземелье содержит на привязи или в клетках несколько волков-оборотней ликантропов, Они считают, что продажных девок убивают для них. Кормят этих чудовищ сладким и заманчивым мясом блудниц и их сердцами. Якобы некоторые очевидцы свидетельствовали, что однажды видели и самих зверей, бегающих с нечеловеческой быстротой по улицам Нижней Субуры в полночь. По их мнению, у этой нечисти огромные светящиеся глаза, длинные заостренные зубы, а из пасти и ушей исходит желтый ядвитый дым. Я вижу, эта новость не только поразила тебя, но и веселит трущобы Рима, заставляя кипеть кровь у всяких человеческих отбросов этого города. Но мне она не интересна. Язык у людей без костей. Пороки и преступления — это два конца одной веревки, которой связана душа человека. Преступления — «Это последствия грехов, наказание за них. Чем больше грешит человек, тем больше преступлений вокруг него. Это все, что тебе удалось узнать?» — уточнил Тадеу, закончив завтрак. «Пока, да, у меня было совсем мало времени для разговоров. Надо с кем-то выпить вина, посидеть и послушать пьяный бред, побеседовать по душам. Пока не станешь своим, люди не раскроются». С некоторой обидой ответил слуга. Согласен с тобой. Немного позже я предоставлю тебе такую возможность. Сегодня мы сами познакомимся с трущобами Нижней Субуры. Поспрашиваем разных людей об интересующих нас событий за делом на будущее. Узнаем, чем еще известен сеньор Джина по прозвищу Красный Паук. Собирайся. Нам пора. Не забудь взять оружие. Оно может пригодиться, – заявил Тадео, вставая из-за стола и последовав к себе в комнату. – Да, сеньор, – ответил Джузеппо и немедленно приступил к сборам. Через некоторое время Тадео и слуга вышли из таверны и направились в самый грязный и криминальный уголок Рима с целью исполнения задуманного. Какое-то время они следовали длинными и узкими улочками мимо двух и трехэтажных инсул. На первых этажах некоторых из этих строений располагались термополии – небольшие лавки для быстрого приготовления простой и дешевой еды, распространяющие по улицам острые и притягательные запахи. В других инсулах размещались доходные комнаты, где в небольших помещениях проживали люди. Они отличались внешне. Вторые этажи этих строений были завешаны разной одеждой и постельным бельем после стирок. Вскоре они оказались на небольшой торговой площади. Там кипела активная жизнь нищебродов, отщепенцев, всяких изгоев и других личностей, находившихся не в ладу законом. Как раз в это время проходила одна из любимых платных забав плебеев и трущоб. побоище рыцарей с греховной еретичкой. Суть этой игры была очень проста. Двое слепых комедийных рыцарских плащах с ножами в руках гонялись за небольшой испуганно визжащей свиньей. Процесс происходил в загоне, в окружении весело гогочущих зевак, активно обсуждающих битву и делающих ставки. Риск зарезать друг друга у слепых бедняк компенсировался возможностью получить на двоих целую свинью. При удачной охоте это животное можно было съесть или продать мясом, например, тому же хозяину увеселительного аттракциона. Несмотря на столь эмоциональное зрелище, появление чисто и достойно одетых людей на площади вызвало оживление у многих завсегдатаев этого места. Сидящие у стен домов нищие зорко высчитывали благосостояние неизвестных гостей по одежде и оружию. Блудницы еще более оголили свои без того не особо прикрытые прелести. Карманные воришки оценивающим взглядом осмотрели лица прибывших, определяя пропорции ума и глупости, осторожности и невнимательности как критерии их успешного ограбления. Торговцы всякой незаконной контрабандой замахали руками, показывая особые жесты, призываясь совершить покупку. Банда беспризорных малолетних детей от 10 до 13 лет обступила Мага и Джузеппе, проверяя их на прочность. Слуга немного заволновался, чувствуя надвигающуюся опасность, исходящую от окружающих его странных обывателей трущоб. Таддео остановился и, не обращая внимания на малолетних преступников, внимательно осмотрелся, не упуская ни одну деталь. Через некоторое время, сделав для себя какие-то выводы, молча вручил старшему банду несколько мелких монет, покупая лояльность. Затем, отодвинув его в сторону, направился в дальний угол площади. Джузеppo всюду следовал за хозяином, поминутно хватаясь за эфес шпаги и подозрительно косясь на разные темные личности, сновавшие мимо них по неизвестным, но явно неблагим делам. Тадео подошел к старому грязному нищему, одиноко сидящему в стороне от своих собратьев. У ног изгоя приютилась трехногая, облезлая, покрытая гниющими ранами собака. Подойдя к богому попрошайке, Мак бросил в деревянную кружку монету и с уважением спросил: "Скажи мне, достойный гражданин Рима, где я могу найти хорошего мастера златобоя, изготовителя серебряных колец, слепого и умелого и без языка?" Нищий отстраненно оглядел Тадео и, не говоря ни слова, показал на странную вывеску справа от себя. Это была окрашенная в белый цвет шкура зайца вместе со скаленной засушенной мордой, частично вывернутая наизнанку и натянутая на деревянную поверхность. Она висела, медленно раскачиваясь от ветра, на двух веревках над дверью невзрачной одноэтажной лачуги, прилепившейся к двухэтажной инсуле. На этой ужасной табличке был грубо нарисован еле узнаваемый силуэт кузнеца, подковывающего толстую, непропорциональную в своих телесах лошадь. Мак кивнул, бросил в кружку старика еще одну мелкую монету и направился в лачугу. Он осторожно отодвинул тропичный полог, исполнявший роль входной двери, вошел и осмотрелся. Слеповато светило одинокое окошко, сквозь дырявую крышку проникали воздух и скудный свет. Нагло пищали голодные мыши, снующие в норах где-то поблизости. Джузеппе брезгливо огляделся. Всюду царила грязь, свисала паутина и пахло экскрементами. В этом жилище стояли две кровати, имелся стол, несколько грубых табуретов и небольшой очаг. На одной из стен для чего-то висел грязный длинный холст. Посмотрев вокруг и не найдя ни одной живой души, тадео громко заявил. — Я хотел бы сделать перстень. Содержимое металла неважно. Главное — это символы на изделии. Я хорошо заплачу при условии отсутствия языка и глаз у того, кто займется этим. После звучных слов мага, Холст зашевелился и откинулся в сторону. Путешественником вышел карлик ростом не выше четырех футов. При этом взгляду Тадео и Джузеппе открылся низкий проем неизвестного прохода. Видимо, он соединял какие-то помещения, возможно, нищую лачугу с мастерской. По такому лазу обычный человек среднего роста смог бы перемещаться только на четвереньках. Он больше напоминал нору для крупного животного, чем путь для людей. Узнать, куда он вел, было невозможно, если не пройти по нему. Но что ждало на этом пути нежелательного гостя, было неизвестно. Скорее всего, смерть от кинжала или острой пики. Скорее всего, изготовитель колец работал незаконно или был скрывающимся преступником. А каролик выполнял роль посредника между заказчиком и мастером. Вошедший был крепок в теле и необычайно строен для своей человеческой породы. Кроме того, достойно одет для невзрачной, пропахшей мышами и экскрементами нищей лачуги. На его голове гордо располагался ярко-красный берет, из-под которого рассыпались по плечам длинные, прямые черные волосы. Торс украшала «сотовестэ» – узкая кожаная куртка, из поясного ремня которой торчал кривой нож. Из-под глубокого выреза ворота куртки проглядывала рубашка, довольно чистая для жителя трущоб. Далее следовали штаны-трико-кальциони, сшитые точно по ноге. Заканчивали наряд легкие кожаные сапожки. Овальное лицо карлика с большими черными глазами-бусинками и широким носом с горбинкой было строгим и важным. Его возраст сложно определялся в связи с малым ростом и стройностью фигуры. Только черные усы, располагавшиеся над строгим узким ртом, говорили о его глубоком совершеннолетии. «Если сеньору угодно заказать перстень в нашей мастерской, то мы его сделаем». У нас есть именно такой мастер, слепой и без языка. Покажите то, что он должен создать. Только предупреждаю, если вы из городского наблюдательного совета, охраны города или из инквизиции, то добра не ждите», – заявил Карлик. «Как тебя зовут, невысокий человек?» – уточнил маг, и на его лице появилось подобие доброго выражения. «Ачель!» «Я посредник у мастера и отвечаю за заказы», – коротко ответил карлик. Тадео медленно приблизился к нему и показал ему часть документа, удостоверяющего его статус как секретаря Инквизиции. Именно ту, где располагалась личная печать Джулио Ди Скрибаньи. «Необходимо воспроизвести все символы, содержащиеся здесь, на металлический перстень». «За эту работу я хорошо заплачу. Одну часть за мастерство, вторую за отсутствие глаз, а третью – за молчание», – заявил маг. «Хорошо, эта работа будет сделана, но плохо, что нет подлинника печати, хотя я и постараюсь все запомнить. Данные символы известны мастеру, он сильно пострадал от инквизиции, поэтому с радостью вам поможет». заявил карлик Чиль, нисколько не удивившись. Затем он взял тонкие угли и начал делать зарисовки на белой доске, четко соблюдая пропорции рисунка и повторяя его особенности. Было видно, что карлик не лишен дара рисования, и символы, указанные в печати, ему тоже знакомы. «У тебя очень странное имя, оно означает «боль», «Почему тебя так нарекли родители?» – спросил Тадео, наблюдая за работой посредника. «Мне никто не давал имени. Я не помню своих родителей. Я сам взял себе такое прозвище, потому что, кроме боли, в моей жизни нет ничего хорошего. Когда я стану богатым и счастливым, то поменяю его на Аурелио, что означает «золотой». Не будем об этом». «Лучше покажите мне палец, на котором будет носиться перстень», — уточнил карлик. Тадеу молча представил ему один из пальцев правой руки. «М -м, «Приходите завтра в первой половине дня, все будет готово», — заявил Ачиль и определил цену работы. Таддео сполна отдал деньги и задал ему новый вопрос. «Скажи, уважаемый, а не знаешь ли ты аптекаря Уго?» Возможно, он трудится в Субуре, только не знаю в какой, верхней или нижней. Синьор ошибается. Этот аптекарь трудится в районе Форума, возле стены, что отделяет район Субуры от Форума. Там, спросив у любого прохожего, вы найдете то, что искали. Его аптека располагается в небольшой инсуле, что стоит немного в стороне от подъездной дороги, недалеко от Арко-ден-Пантани. ответила Ачиль, не задавая лишних вопросов. Тадео уважительно поблагодарил карлика, развернулся и вышел из грязной лачуги на свет. Его примеру последовал и Джузеппе. Мы, люди, иногда не знаем, как близки к прорицаниям. Между нашими живыми телами и миром призраков и мечтаний очень тонкая грань. Все переплетены в единой жизни Вселенной. Возможно, этот очиль так сильно мечтает стать Аурелио, что создатель Вселенной или падший ангел сделают ему такой подарок. Все может быть, если у маленького человека огромное и смелое сердце, и он не боится погибнуть за свое честное слово. Я хочу помочь ему. Пойдем, Джузеппе. Пока готовит перстень, нам надо успеть многое. Задумчиво заявил маг. «Вы не в первый раз вспоминаете о падшем ангеле. Кто это? Дьявол? Сатана?» понимающе уточнил слуга. «Это тот, кому мы служим. Но сейчас не время для рассуждений. Следуй за мной и прикрывай мне спину. В данном районе это обязательный ритуал, чтобы не нажить бед и разочарований. Нам надо сегодня многое успеть». повторил Тадео, следуя по мостовой. «В нашей церкви, в городе кава кокулеран Беле священник говорил, что чудеса есть дар благодати, рожденный только в благодати. Все чудодеяния людей, связанных с колдовством, непременно ложные, поскольку они совершаются только для обмана людей. Вы, сеньор, не совсем дружите с церковью. Это значит, если этому карлику повезет... то его везение будет грешным, и он попадет в преисподнюю? На ходу уточнил Джузеппе, задумавшись. Карлику все равно, грешное это везение или нет. Он просто хочет жить, как все. Его существование – сплошной ад при жизни. Какая ему разница, что с ним будет после смерти? Ответил маг, продолжая свой путь. Судя по направлению движения и осмотру лавок, Тадеу направился на поиск одежды. Через некоторое время, найдя нужную, маг приобрел все необходимое и сразу же переоделся, выбросив то, что принадлежало ранее погибшему хозяину Джузеппе. Кроме того, он купил хорошую обувь. Строгие длинные теплые плащи допят с капюшонами себе и слуге. Далее их путь следовал по трактирам, харчевням и питейным заведениям. Горный Мак и Джузеппе обошли несколько из них. В каждом заказывали пищу или питье, прислушиваясь к разговорам соседей по столикам. Несмотря на посещение десятка заведений, ничего интересного и нужного для себя Тадеу не услышал. Во второй половине дня, ближе к вечеру, Мак вместе с Джузеппе направился по адресу, указанному карликом. Инсул с аптекой мастера Уго они нашли без особых проблем. Вводя внутрь, они увидели обычное расположение полок со жбанами, стеклянными и керамическими графинами, колбами, ступами для дробления сырья, баночками Али Барелли, табакерками для лекарств и многим другим. Во всех этих сосудах, разных по высоте, ширине, объему и материалу изготовления, Хранились различные снадобья, настои и сырье для лекарств. Возле одной из стен располагался прилавок, а за ним стоял яркий, запоминающийся мужчина с головой, покрытый цветастым платком. Его лицо заросло пышной на три пальца лопатообразной черной бородой с небольшими проседями, длина которой была не менее одного локтя. Из этой человеческой шерсти выглядывали острые колючие глазки с оттенком неколживости и порочности, небольшой рот с обескровленными губами и опущенными уголками губ создавал неприятное, отторгающее впечатление. Заканчивали картину большой несуразный нос с горбинкой и большие уши, в одном из которых играла кровавой каплей большая серьга. На прилавке возле приоткрытого окна, забранного крупной решеткой, стояла деревянная клетка с молодым голубим драконом. Птица кирпичного цвета важно ходила по клетке, то посматривая в окно, то хватая клювом прутья решетки. Сильное молодое тело желало расправить крылья, порезвиться в воздухе, но деревянная тюрьма не давала узнику такой возможности. Нарос на клюве, которым пернатый был обязан столь странным именем, угрожающий горел ярко-багровым цветом. Это был древний почтовый голубь, особыми его достоинствами считались исключительная преданность своей голубятни и умение отбиваться от ястребов и соколов. Последнее, в условиях города Рима, было особо ценным качеством. Многие благородные господа держали соколов для забавы и гордости, периодически выпуская хищных птиц полетать над Римом. Те в поисках добычи не разбирали, почтовый это голубь или обычный. Для них все было едино, лишь бы мясо было вкусным. «Доброго вечера! Я разыскиваю мастера Уго! Не вы ли им будете?» – уточнил Тадео. Именно я и буду мастером Уго. Что вы ищете? Что угодно, уважаемую сеньору. Есть модные травы из далекой Московии, излечивающие мужские беды, или травы из Египта, укрепляющие разум. Есть мум, продлевающий жизнь. Много чего в моей аптеке. Не зря я торгую возле самого форума пристанища древних богов Старого Рима». Спрашивайте, не стыдясь, и получите желаемое. «Так что угодно достойному дворянину?» — ответил Уго, ухмыльнувшись. «Действительно, место торговли очень хорошее. Наверное, подъездная дорога приносит вам хороший доход и новых страждущих», — польстил аптекарю Тадео, всем своим видом показывая всяческое уважение и почтение. «Да, это так». Почтеннейший сеньор, на страждущих я не жалуюсь, но что угодно вам. Такие гости большая редкость в моей фармакопейской лавки. Обычно знатные сеньоры гнушаются разговорами с подобными мне, а посылают за снадобьями слуг. Ответил мастер Уго, подозрительно следя за каждым жестом посетителей. Я делаю это сам. Просто немного разбираюсь в травах, и поэтому общение с мастерами – это знание доставляет мне удовольствие. Если в вашей аптеке цыганская датура, мой слуга немного поранился в дороге, но мы не можем задерживаться, поэтому хотелось бы воспользоваться снадобьем. Как известно, семена этой травы сильно облегчают страдания и милосердно усмиряют боль. С уважительным поклоном уточнил тадео Джузеппе, уже привыкший к странностям своего хозяина, нисколько не удивился. Более того, желая угодить сеньору, он сделал несколько скорбное лицо, говорящее о его невыносимых физических страданиях. Десятками веков из этого круглого плода под названием дурман люди извлекали особые семена. обладающие силой не только облегчать гнет боли, но и вызывать неожиданные видения. Да, у меня есть настойка, есть и порошок. Он значительно дороже. Но будьте осторожны. Используйте не более шести щепоток сухого снадобья за раз. После него могут посетить страшные сны, способные привести к самоубийству. Эти плоды дурмана. «высушены особым способом, так что вам дать настойку или порошок? Это снадобье стоит хороших денег, предупредил мастер Уго. Давайте порошок, двенадцать столовых ложек. У меня есть деньги, ответил Маг. Мастер Уго немного нагнулся и достал из под прилавка небольшую шкатулку и шитый мешочек. Из шкатулки он при помощи аптекарской ложки пересыпал в мешочек 12 порций порошка и положил его на прилавок. «Это все?» – уточнил он. На лице аптекаря отразились смутные сомнения и раздумья, но тут же он взял себя в руки и вновь выражение лица стало приторно любезным. «Нет, мне нужен еще воск хаосефетиды. У моего слуги большие газы». и мне хотелось бы облегчить его страдания», – трагично заявил Тадео, по траурный вид Джузеппе. Слуга и тут попытался усилить восприятие слов сеньора, сделав еще более печальное выражение лица. «Эта пряность ценится совсем немногими, но, уверяю вас, ее помощь в переваривании пищи действительно хороша. Сколько вам этого снадобья?» – уточнил Уго. Не знаю на ваше усмотрение мастер ответил тадео одну минуту совсем забыл выпустить голубя мой постоянный заказчик просил меня предупредить его, как только в продаже появится хороший мум он тоже достойный человек, как и вы дворянин и хорошо разбирается в травах ответил угу не дожидаясь реакции гостей он достал птицу из клетки Преокрыл окно и сквозь решетку выпустил птицу на волю. Дракон взмахнул крепкими крыльями и поднялся вверх, затем взял курс на свою голубятню. Ему не обязательно было что-то нести на своей лапе, достаточно прибытия, и тогда можно было бы сделать некие выводы, известные только тому, кто его ждал. Сам аптекарь вдруг пропал. Изумленному взору тадео и Джузеппе предстал карлик, вышедший из-под прилавка в помещение через специальную дверцу. Покойный маг Антонио ничего не говорил Тадео о том, что Уго очень мал ростом. В письме умершего мага Йорна об этом тоже не было ни слова. Этот небольшой человек был исключительно кривоног и передвигался, как утка, переваливая с одного бока на другой. Его кафтан практически подметал своими концами земляной поллавки. Видимо, ему так хотелось выглядеть, как все обычные люди, что он сшил себе именно такую, не совсем неуклюжую одежду. Подойдя к самой нижней полке, что была в углу помещения аптеки, освободил из-под плотного покрывала небольшой бочонок, а затем открыл его. По аптеке распространился едкий, летучий и въедливый запах лука и чеснока. Джузеппе показалось, что и суток не хватит, чтобы выветрить этот запах из помещения. Карлик опустил обе руки в бочонок и, слепив шарик величиной с кулак, показал его магу. Взору удивленного Джузеппе предстала зернистая, липкая, красно-бурая масса. Тадеу кивнул, и Уго, предварительно закрыв бочонок крышкой и покрывалом, направился назад к прилавку. За ним потянулся и невыносимый запах снадобья. Там, пройдя обратно через низенькую дверь под основой прилавка, аптекарь подрузился по ступенькам на свое место. Он достал два мешочка из кожи и плотной ткани и последовательно уложил туда шар. «Я могу предложить уважаемую сеньору еще кое-что, снадобье заморское, хорошенько изученное врачами, но оно очень дорогое, однако полезно для общения с женщинами», — заявил аптекарь Уго. Его глаза бегали, и он с особым нахальством и бесцеремонностью осматривал Тадеу и Джузеппе, наслаждаясь какой-то внутренней радостью победы. «Разве можно устраивать такую вонь, не спросив на то разрешение знатного сеньора? Ты забываешься, перед тобой Арсино Ди Савелли, калибрийский дворянин из города Катанзаро. Мои предки пролили столько крови за Италию, сколько ты за свою жизнь выпил воды. Гнусный наглец, несчастный ублюдок». «Ты поплатишься за оскорбление меня и моего рода!» Вдруг в глубоком гневе закричал Тадеу. Джузеппе отпрянул от господина, он никогда не видел его в такой ярости. Лицо синьора страшно напряглось, глаза метали молнии, а рука потянулась за оружием. Казалось, еще минута, и он просто взорвется». а вместе с ним разлетится и вся лавка аптекаря.